Агиселай и удар в спину Когда Афины стояли во главе Греции, им понадобилось 20-30 лет, чтобы все союзники их возненавидели. Когда Спарта сломила Афины и встала во главе Греции, то уже лет через пять она была ненавистна всем. Спарта была уже не та, что во времена ликурговых законов и железных денег. От персидской помощи в войне против Афин в Спарте появилось золото. Было объявлено, что это золото только для государства, а не для частных лиц. Все равно частные лица набрасывались на него, крали и припрятывали. Всеобщее равенство спартанцев кончилось. Слабые ненавидели сильных, сильные ненавидели равных. Начались заговоры. Когда умер первый человек в спарте, лисандр победитель Афин, в его доме нашли записи с планом государственного переворота. В спарту придет человек, объявить себя сыном бога Аполлона, ему выдадут в Дельфах тайные пророчества, хранящиеся только для сына Аполлона. И он прочтет в них, что власть двух царей в Спарте надо отменить, а выбрать одного, но лучшего, такого, как Лисандр. Неприятную находку замолчали. В это же время молодой удалец Кинодон, разжалованный из граждан за бедность, налаживал другой заговор гораздо проще он приводил товарища на площади говорил посчитай сколько здесь полноправных и сколько неполноправных оказывалось один на 100 ну так вот эти 100 по первому знаку набросятся на того одного нужно только кликнуть клич что мы за древнее равенство среди собеседников нашелся предатель киноддонона схватили протащили в колодках по городу и насмерть забили кольями. Среди этих новых спартанцев, жадных до золота и власти, одиноким обломком древней доблести казался царь Агиселай. Он был мал, хром и быстр, ходил в старом грубом плаще, со своими был приветлив, с иноземцами насмешлив. Когда он был в походах, то спал в храмах. Когда меня не видят люди, пусть видят боги. В Египте больше всех чудес ему понравился храм, жесткий папирус. Из него можно было плести венки, для наград еще более простые, чем в Греции. Воины обожали его так, что спартанские власти сделали ему выговор за то, что бойцы любят его больше, чем отечество. Агиселай уговорил спартанцев начать войну с Персией. Чем ждать персидского золота в подарок, лучше захватить его как добычу. Власти колебались. Агиселай представил благоприятный оракул додонского Зевса. Ему велели спросить Дельфийского Аполлона. Он спросил в Дельфах: "Подтверждает ли Аполлон слова отца. На такой вопрос можно было ответить только да. Отплытие было торжественным из Авлиды, оттуда, откуда когда-то плыл на Трою царь Агамемнон. Поход был удачным, изнеженные царские воины не выдерживали спартанского удара. Агисжай раздевал пленников и показывал бойцам на их белые тела и на кучи богатых одежд. Вот с кем и вот за что вы сражаетесь. Ионийские города воздавали ему божеские почести. Он говорил, если вы умеете делать людей богами, сделайте себя, тогда поверю. Персидский царь посылал ему подарки. Он отвечал, я привык обогащать воинов, а не себя и добычей, а не подарками». Он уже собирался идти на Вавилон по следам 10000 как вдруг из Спарты пришел приказ вернуться. Против Спарты восстали Фивы, Афины, Аргас, Каринф, и государству была нужна его помощь. Повторялась знакомая история. Когда-то войну с Персией вели Афиняне, и спартанцы при Танагре нанесли им удар в спину. Теперь войну с Персией вели спартанцы, и Афиняне с союзниками, в свою очередь, наносили удар в спину. На этот раз им помогало персидское золото. Перестав платить Спарте, царь стал платить ее врагам. Покидая Азию, Агесилай показал друзьям царскую монету с изображением стрелка и сказал, «Вот какие стрелки выгнали нас отсюда!» А услышав о первых битвах междоусобной войны, воскликнул, «Бедная Греция! Ты столько погубила своих, сколько хватило бы победить всех варваров!» Спартанцев было легче разбить на море, чем на суше. Царь двинул на Грецию свой флот. У входа в Эгейское море, при Книде, городе Афродиты, спартанцы были разбиты. Во главе персидского флота, неслыханное дело, стоял Афининин. Его звали конон Это он, десять лет назад, не послушавшись, Алкивиада погубил Афинский флот при Эгоспотамах, в Хозирике. Теперь он плыл восстанавливать афинское могущество. На горе, спарте и на радость персидскому царю. Знаком афинского могущества были городские стены, связывавшие Афины с их портом Переем. В них Афины были неприступны. Их начали строить при Эфемистокле, разрушили при тридцати тиранах и теперь выстроили вновь. Строителям платили персидским золотом. Агесилай спешил в Грецию посуху, в обход Эгейского моря, через земли диких фракийцев. Он спрашивал, как идти мне по вашей земле, подняв копья или опустив копья. И они его пропускали. Вступив в Грецию, он разбил восставших союзников тот самый день, в какой к нему долетела весть о гибели флота при Книде. Но решить исход войны это не могло. Взаимоистребление продолжалось. Наконец, спартанцы изнемогли Немаглии послали униженное посольство к персидскому царю. Просить прощения за войну против него и просить союза против врагов. Тотчас же и с тем же туда послали и афиняне, и фиванцы, и все остальные. Артаксеркс сидел на высоком троне, послы кланялись ему земными поклонами. Одному фиванцу стыдно было кланяться, Он уронил на земь перстень и наклонился, как бы подбирая его. Артаксеркс одаривал послов подарками. Никто не отказывался. Афинский посол увез их столько, что потом в Афинском народном собрании в шутку предложили каждый год отправлять к царю по девять бедняков за поживою. Один спартанец нестерпел и начал ругать персидские порядки. Царь велел объявить, что тот может говорить, что хочет, а он царь. Делать, что хочет. Договор царского мира начинался словами. Царь Артаксеркс полагает справедливым, чтобы ионийские города остались за ним. Прочие же города греков были друг от друга независимы. А кто не примет этого мира, тот будет иметь дело со мной. Чего не мог добиться Ксеркс, добился Артаксеркс. Персидский царь распоряжался Грецией как своей, и притом не введя в нее ни одного солдата. «Как счастлив персидский царь!» — сказал кто-то Агиселаю. И троянский приам в его возрасте был счастлив, — мрачно ответил Агиселай.